Глава 10. После лагеря баронских дружинников дорога разделилась на два направления. Запад, откуда в основной массе приходили крестьяне в поисках лучшей доли, и юг. Путь во владения хитроумного барона, нашедшего неплохой способ заработка вместо банальных грабежей при набегах на чужие земли. Мы направились на юг. Взяв в качестве трофеев несколько клинков из стали отвратительного качества, шестерку захудалых коней и десяток более или менее приличных комплектов кожаной брони. Денег у покойников почти не нашлось. Маленькая кучка меди не в счет. Изможденных пленом беженцев освободили, в подробностях разъяснили, как дойти до замка бури. Надеюсь, они благополучно доберутся до поселка и не попадут в метель. Отправлять сопровождающих посчитал излишним, учитывая предстоящие разборки с хозяином соседнего феода. Дробить силы будет ошибкой. Вместо этого связался через зов с Летицией и вызвал дополнительное подкрепление в количестве 20 ветеранов. А главное, наказал им взять с собой пять пушек, любезно оставленных двергами перед отбытием. Также с супругой поговорили о скором прибытии капитана Сержа и предстоящих поставках из железных гор. «Сроки как раз подходили. Очень жаль, что мне не удастся присутствовать лично». Общение целиком ляжет на плечи летицы, включая начальную подготовку при организации торговой площадки для оружейного рынка. Чего, конечно, хотелось бы избежать. Истинная аристократка до мозга костей леди пренебрежительно воспринимала коммерческие дела. Она не слишком понимала их важность и могла запросто послать Элайджу вместо себя». А я предпочел бы, чтобы пригляд осуществлялся более строгий. Пришлось надавить и чуть не взять обещание у жены обязательно заняться всем лично. Слишком много поставлено на продажу огнестрельного оружия. Как показали дальнейшие события, волновался зря. Пусть благородная леди Таллара не любила заниматься торговлей, но она имела отличную хватку и не позволила каким-либо образом нарушить интересы своей новой семьи. В какой-то мере я ее даже недооценил. Лорды-колдуны Севера не походили на рафинированных дворян средних королевств. Рушение империи выветрило из них суждение, что кто-то чем-то им обязан лишь на основании того, в какой семье они родились. Очутившись в Тендарийской низине, они жестко защищали свое и не позволяли себя обманывать. «Никто ничего не дает просто так, все приходится брать самому». Старый принцип вновь стал актуальным для древних родов после потери власти над миром. «Кажется, брод!» Бернард подвел коня к кромке берега, внимательно изучая медленно текущий поток воды. В конце концов, дорога уперлась в очень широкую реку, не скованную льдом, несмотря на середину зимы. Не любят что-то реки замерзать в Феллороне. Прямо напасть какая-то. Уже вторая встреча на мной и туда же. У первых хоть имелось оправдание в виде сильного течения, а здесь что? Глубина, — коротко спросил я и, понимая, что ответа не дождусь, приказал. Проверить. Капитан кивнул, взмах руки и в воду полез солдат с копьем, предусмотрительно обвязанный через пояс веревкой. Ему понадобилось полчаса, чтобы выйти на другом берегу. Пока дошел, вымок с головы до ног. Пару раз поскользнулся на мокрых камнях, скрываясь под водой по макушку. Еще в одном месте на дне оказались глубокие провалы. В итоге получили результат. В среднем глубина варьировала от метра до двух. Плохо. При стоящей погоде окунаться в ледяную воду категорически не рекомендуется. Мы же не моржи в самом деле. И нас не будут ждать теплые шубы и чарки с водкой после купания. Придется делать вынужденную остановку, сушиться, разводить костры, греться. И то не факт, что поможет не заболеть. На улице далеко не лето. Я огляделся. В трех сотнях шагах позади чернила стена оставленного недавно леса. «Солдат туда с топорами», — распорядился я. «Будем делать переправу». Бернард проследил за моим взглядом, отмечая внушительную толщину стволов видневшихся деревьев. «Плоты?» — спросил он, видимо, не сомневаясь в положительном ответе. «Но я его удивил. Один плод», — сказал я и уточнил. «Большой. Еще понадобятся две прочные веревки. Бывалому наемнику не понадобилось много времени, чтобы сообразить, о чем идет речь. Паромная переправа», — догадался он, поворачиваясь обратно и вновь глядя на реку уже с другим выражением лица. «Оценивал» прикидывая, насколько осуществима задумка господина на практике. Подумал и решительно тряхнул головой, соглашаясь с планом форсирования водной преграды. Действительно, куда лучше, чем мокнуть в холодной воде. Сделаем, милорд. Хорошо. Я кивнул. Справились примерно за полтора часа. Еще три часа понадобились на саму переправу. Связанные между собой бревна скрипели, шатались, но держались, плод сделали крепким. По окончании приказал не разбирать обратно, а забросать снегом, еще пригодится. Маскировка так себе, ну да и места немноголюдные. Когда очутились на другом берегу, я оглянулся назад. Судя по тому, что деревья не подступали вплотную к воде, каменистое дно простиралось намного дальше современного русла. А значит, в прошлом река была шире. Повезло, что не понадобилось пересекать ее в те времена. Тогда веревочным паромом не отделались бы. Тут я вспомнил карту земель замка Бури. Фактически отряд сейчас пересек границы прежнего герцогства Монмартер. Забавно. Выходит, мы на самом деле вторглись в чужие владения. Прямо экспедиционный корпус на марше. Или по нынешним временам набег на соседний домен. Типичное развлечение феодалов в раннем средневековье. Что тут скажешь, потихоньку вливаюсь в ряды самовластных правителей. Дальше дорога ничем примечательным не запомнилась. Лес кончился, пошла равнина. Двигались ходка. Благо, баронские солдаты позаботились и расчистили тракт для приемлемой скорости передвижения. Ближе к вечеру посланный вперед разъезд разведчиков вернулся с сообщением о появлении впереди небольшой деревни. Обходить, конечно, не стали. Даже если кто из сельских предупредит господина о вторжении, я был не настолько наивен, чтобы надеяться захватить замок сходу. Ни с таким войском и ни против такого противника. Статус вольного оборона накладывал свой отпечаток, заставляя все время держаться на стороже. Где-нибудь в серединных королевствах подобный фокус мог пройти, на восточном побережье вряд ли. Отряд неторопливо двинулся дальше. Ровной походной колонной блестя на солнце стальными нагрудниками, шлемами и кончиками копий. Наверху трепыхалось знамя с символом песочных часов. Четкий шаг, ритмичные движения. Новобранцы не уступали ветеранам в слаженности походки. Глянешь со стороны, залюбуешься. Стоило отдать Бернарду должное. Он отлично постарался в муштре бывших крестьянских детей. Ни за что не догадаешься, что идут новички, взявшие оружие в руки меньше месяца назад. Ну и, конечно, учитывая реалии современного мира, никто к вооруженным людям поначалу не вышел. Единственная в деревне улица полностью обезлюдила. Ставни захлопнуты, двери и ворота плотно прикрыты. Даже собак не слыхать, будто вымерли все. Не мудрено. Еще и женщин с детьми, небось, упрятали в погребах. Молодых и пригожих девок уж точно. Так принято. И нельзя сельских в этом винить. В центре деревеньки возвышался храм Бога плодородия Яра. Рядом с ним обнаружились первые представители поселения. Двое — старичок невысокого роста в грубо пошитой шубейке из волчьего меха и молодая женщина в длиннополой рясе с шерстяной накидкой поверх плеч. Ее присутствие удивило. Неужели не боится, что пришлые солдаты разложат ее прямо тут и хорошенько потешат плоть? пока не догадался взглянуть на местное святилище и соотнести с ним фасон одежды представительницы слабого пола. Должно быть жрица, а старик, видимо, староста. Оба смиренно стояли в середине небольшой площади, дожидаясь прибытия чужаков, изредка бросая изучающие взгляды на трепещущий на ветру приметный штандарт. — Перед вами лорд Готфрид из великого дома Эйнар, повелитель замка бури и окрестных земель. Громогласно представил меня Бернард, когда мы приблизились. Судя по реакции, для деревенских властей не стало сюрпризом обретение у проклятой крепости нового хозяина. Молва обо мне и впрямь далеко разошлась. Имя главного деревенского я плохо расслышал и посчитал лишним просить повторить. А вот жрицу разобрал отлично. Больно уж звонкий оказался голосок у священнослужительницы. «Майя». Красивое имя. «Нам нужны припасы, продовольствия», — сказал я, глядя поверх голов колоритной парочки. «Баб трогать не будем. И вообще никого, если сами не будут чудить. Понятно?» В ответ несмелый кивок от него и изучающий взгляд от нее. «Далеко до баронского замка», — осведомился я. Староста замялся, явно не желая помогать пришельцам, а то вдруг барон прознает, придет пост и отомстит всему селению. «Логичная осторожность». Очень немного глупое в условиях нахождения такого количества потенциально вражеских воинов в деревне в данный момент. Кто сказал, что упрямство не оукнется прямо сейчас? Жрица сообразила быстрее и махнула рукой куда-то на юг. Вон за теми холмами. Я кивнул. Пленный в общих чертах не соврал насчет расстояния. Правда, не уточнил засранец, что полдня пути это для верховых, а для пеших подольше выйдет. Да еще к тому же задержка на переправе, вот и выходит, что изначальные расчеты времени на дорогу значительно сдвинулись. Уже вечер идти в темноте не вариант, лучше заночевать, пусть и с угрозой внезапного нападения баронской дружины под утро. Так и еще лучше, если у неприятеля хватит глупости выйти за стены, то победу одержим быстрее. Перед казнью пленник успел сообщить о примерном количестве воинов, оставшихся в распоряжении господина. После потери отряда, посланного на перехват беженцев, не больше сотни голов. Для нас это не так уж и много. Должны справиться без труда. «Хорошо. Припасы заберут мои люди прямо сейчас. Распорядитесь». Старичок часто закивал и засеменил к ближайшему дому. Я посмотрел на Бернарда, он понял без слов и, взяв с собой несколько солдат, отправился следом. «Признаться, я удивлена?» — сказала жрица, выразительно глядя на проходящих мимо солдат. Сохраняя ровные ряды, войны четко маршировали, не отвлекаясь ни на что лишнее. По бокам неторопливо трусили немногочисленные всадники. Что не сожгли деревню и не стали вас грабить? рассеянно буркнул я, замечая, что, проходя мимо храма, некоторые новобранцы по привычке украдкой делали жест, прося благословения у бога земледелия. Замыкал шествие тыловое босса из десяти телег. «Именно», — ответила женщина. «Обычно завоеватели не так благосклонны». Я удивленно повернулся к ней. «Завоеватели?» Я усмехнулся. «Никто не собирается вас завоевывать. Зачем? Думаете, ваши халупы кому-то нужны?» Жрица помолчала, обдумывая услышанное. «Разве вы не собираетесь напасть на барона Хаслингера?» — осведомилась она. «Собираюсь», — признался я. «Но ваши деревни тут ни при чем». Последовала еще одна длинная пауза. Собеседница не понимала ход моих рассуждений. Она привыкла к определенным стереотипам мышления. Раз пришли враги господина, значит, будут сжечь его собственность. А деревня и есть его собственность, его ресурсы. Разоряя поселение, тем самым ослабляешь противника. Надо признать, логика в этом присутствовала. Вот только я не собирался вести длительную войну. Прийти, взять штурмом замок прикончить главное действующее лицо и уйти обратно. Четкий план без лишних телодвижений. К тому же не следует приучать солдат к подобной тактике ведения боевых действий. Насилие не должно быть бессмысленным. Жестокость не должна совершаться ради жестокости. Оно должно быть рациональным и совершаться для достижения определенной цели, сказал я. И вдруг понял, что это не совсем мои мысли. Точнее, мои, но возникшие под влиянием эхо памяти мастеров древности из экзорс-кристаллов. Сожжение вашей деревни мне ничего не даст, но может расслабить воинов перед предстоящим сражением. Противник находится слишком близко. Моя прищурилась. Значит, не будь баронского замка поблизости, деревню бы разграбили? Я усмехнулся и неопределенно дернул плечом. А храм, взгляд жрицы, стал пронзительным. «Тоже сожгли бы» и указала настроение позади себя. Не каменное, а обычная деревянная, сложенное из бревен на манер обычных домов. Примечательно, что в ее глазах не было видно страха. Действительно не боится? Или это проявление некой формы фатализма глубоко верующей личности? Он чем-то отличается от остальных построек? Спросил я, сохраняя нейтральный тон. Женщина печально покачала головой, зябка поежилась. Выходит, про ансаларцев говорят правду. Вы не верите в богов?» Скорбно поджав губы, вымолвила она. Мне стало любопытно. «А другие солдаты не стали бы жечь храм?» Осведомился я. «Полагаете, соседи барона испугались бы гнева девятерых?» «Испугались бы», — убежденно заявила жрица. Отвечать я не стал, как и развивать дискуссию дальше. Бесполезно убеждать фанатика в чем-либо, что отличается от его собственных мировоззрений. «Прощай, жрица. Желаю, чтобы в вашу деревню заходили исключительно верующие войны, попрощался я. Женщина поклонилась, но желать счастливого пути не стала, памятуя, куда отряд направляется. Я натянул поводья. Проглот повернулся, пристраиваясь к возвращающемуся Бернарду. За ним гуськом шли солдаты, неся вместительные корзины, полные снеди. «Зайду, разумеется, платить не стали». Пусть радуется, что и впрямь не разорили поселение. Судя по хищно раздувающимся ноздрям наемника, у него проскакивали похожие мысли, вспоминая прежнюю жизнь. Стоянку разбили на околице, выставили охранение, поставили заграждение из предусмотрительно припасенных кольев, сделанных при строительстве парома. Развели костры, позаботились о конях. Быстро смеркалось, продолжать переход смысла нет. Пусть до замка и осталось немного. Завтра выступим со свежими силами. А пока стоит усилить дозор от внезапной атаки. Хотя сильно сомневаюсь, что у барона хватит глупости выйти из-под защиты крепостных стен. Нет лучшего блюда, чем приготовленное и съеденное после долгого перехода зимой. Дым от костра, тепло от огня и бревно под задницей. На коленях низко с пшеничной кашей и кровяной колбасой. Под рукой кружка с душистым элем и кусок ароматного свежеиспеченного хлеба. Не передать, какое испытываешь наслаждение, поглощая эту нехитрую снеть. «Клянусь сиськами самой дорогой шлюхи Серебряного города, эта каша божественна!» Мое мнение по поводу ужина полностью разделял Бернард, шустро орудая ложкой на манер экскаватора. «Удачно получилось пошуровать в кладовых этих селен. Завтра не мешает еще заглянуть?» Я предостерегающе покачал указательным пальцем. Нет. Почему? Бернард с искренним изумлением уставился на меня. Знаю я его. По мнению бывшего солдата удачи, деревню вообще следовало сразу же сжечь. Мужиков под нож, молодух перетрахать, вытрясти все добро и счастливо продолжить поход. Именно так поступают наемники. Но мы ведь не они. Да и задача у нас совсем другая. Потому что деревня у нас останется в тылу. «А нам еще замок брать, и непонятно, сколько продлится осада. Хочешь настроить против себя соседние поселения? Сколько еще деревень в баронстве? Зачем мне репутация мясника и карателя? Думаешь, беженцы пойдут к такому правителю?» а, протянул Бернард, понимающий. «Простите, милорд, не сообразил сразу. Подозревать меня в малодушии или сострадании к селенам он, конечно, не стал». Успел убедиться, насколько лорд может быть безжалостным при необходимости. Я красноречиво постучал кулаком по лбу. «Сначала думай, потом делай». С капитан уткнулся снова в ароматную кашу. И на какое-то время наступило молчание, закончившееся лишь после того, как тарелки опустили, и в руках у нас остались кружки с мягким элем. «Ваша светлость, а о чем вы разговаривали со жрицей? Распрашивали о Баронском замке?» Я отрицательно качнул головой. Да нет, о всякой ерунде. Перебросились парой слов, ничего серьезного. Неужели о религии? Спросил Бернард и тут же добавил. А почему он, Саларцы, не верят в богов? Я помолчал, обдумывая ответ. Не верим, медленно произнес я. Скорее не поклоняемся. Вера тут ни при чем. Может, боги существуют, так же, как и демоны, и куча других существ. «А может и нет. Никто точно не знает. Древняя знать просто не считает нужным склоняться перед кем бы то ни было. А как же смерть? Не страшно умирать, не зная, что ждет на другой стороне?» Наемник, испытывающий взглянул на меня. Как человека, неоднократно бывавшего на волоске от гибели, его чрезвычайно волновала данная тема. Я пожал плечами. По каноническим представлениям, еще со времен зарождения империи считалось, что после смерти все ансаларцы возвращаются в великую тьму. Она же бездна, она же первозданный хаос, частичкой которой они до этого являлись. Долгое время нахождение бок о бок с людьми, проповедующими другую веру, оказало свое влияние. «Кто-то из лордов стал считать, что после смерти дух умершего отправляется на очередной круг перерождения в высокие сферы», — сказал я. Например, мой дядя Лорд Вардис думает так. Он не верит в богов в прямом смысле этого слова. И уж точно не поклоняется им. Просто ему так удобнее думать. А у ансаларцев нет как таковой религии. Вообще. Я отхлебнул из кружки, с удовольствием протягивая руки к костру. «Вы ставите себя выше богов?» Бернард все никак не успокаивался, желая прояснить вопрос до конца. «Нет». Раздраженно пояснил я. «Мы не ставим себя выше богов. Нам просто нет до них дела, ясно?» Почувствовав недовольство Сузирена, воин предпочел не продолжать расспросы. «Ну и правильно, нечего тут обсуждать. И вообще, насколько известно, за всю историю владычества Ансалара так и не зафиксировано ни одного подтвержденного масштабного вмешательства богов». «То есть бунты и волнения вроде бывали», Но чтобы на стороне восставших выступали какие-нибудь святые войны, паладины или жрецы, наделенные суперсилой, такого никогда не случалось. Лорд Вардис обязательно бы об этом упомянул. Кстати, я облокотился на край бревна, устраиваясь поудобнее. «Вместо того, чтобы забивать голову всякими глупостями, ты бы лучше подумал, как проводить штурм. Командовать осадой будешь ты единолично». Я помолчал и веско обронил. А в качестве награды за успех получишь титул рыцаря. Брови наемника приподнялись. Посвящение в рыцаре автоматически давало дворянство. Неплохой карьерный скачок для бывшего головореза. Благодарю ваша светлость, я не подведу вас. «Уж надеюсь», — проворчал я, «потому что ты и впрямь будешь действовать в одиночку, без магической поддержки». Лицо Бернарда вытянулось, лоб пошел морщинами, брови сдвинулись к переносице. «Нас всего сотня, вместе с еще не прибывшим пополнением. Половина — зеленый молодняк, почти не державший в руках мечи. Не слишком мало для приступа. Ты забыл о дверцких громыхалах. Откуда берутся основные потери? При штурме стен на подходах? Соотношение потерь не меньше одного к трем, так?» Дождавшись утвердительного кивка от бывалого рубаки, я продолжил. Внутри намного легче. Здесь размен уже идет равноценный, а то и отрицательный для защитников. Дух падает, близость поражения вселяет в сердца людей страх. Многие впадают в панику и думают, как бы выбраться из битвы живым. При грамотном планировании и при наличии пушек задача более чем осуществима. Тогда разрешите отправить разведку, попросил Бернард. Прямо сейчас! «Раз уж замок недалеко не помешает выслать лазутчиков». «Зачем?» Ленный рассказал «достаточно». «Замок стоит на вершине. Одни ворота. Высота стен не больше десятка локтей. Рва нет. Думаешь, соврал?» Бернард отрицательно качнул головой, придвинувшись ближе к костру и сделал глоток из кружки с Элем. «Нет, я его достаточно убедил, что лгать нам не стоит. Но перепроверить не помешает». Как выяснилось впоследствии, его опасения полностью подтвердились. Нет, захваченный пленный не лгал при допросе. Он честно выложил правду. Проблема в том, что она была лишь частичной. О двух чрезвычайно важных вещах паршивец сумел умолчать. Во-первых, замок оказался не замком вовсе, а целым городком, опоясанным высокой крепкой стеной. Замок, впрочем, там тоже присутствовал и располагался на вершине холма и тоже имел весьма немалые стены. Именно его описал баронский дружинник, совершенно упустив из виду раскинувшиеся внизу поселения. А во-вторых, и это хуже всего, выяснилось, что у противника есть магическое прикрытие. Кто мог подумать, что заурядный и вольный барон смог позволить иметь на службе квалифицированного волшебника? И не просто волшебника, а одного из проклятых стихийников обученного мага из клана Земли. Легкий рейд моментально превратился в противостояние с довольно серьезным противником.